Пади туда не знаю куда принеси то не знаю что в некотором государстве жил был король холост не женат и была у него целая рота стрельцов на охоту стрельцы ходили и перелетных птиц стреляли государи в стол дичью снабжали в той роте служил стрелец молодец по имени и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 Каждый божий день ты беспокоишься, бродишь по лесам да по болотам, завсегда мокреханик домой ворочаешься, а пользы нам нет никакой. Что это за ремесло? Вот я так знаю такое, что без барышей останешься. Да будь-ка рублей сотню-другую, все дело поправим». Бросился Федот по товарищам, у кого рублю, у кого два занял, а собрал как раз 200 рублей, принес к жене. Ну, говорит она, купи теперь на все эти деньги разного шелку. Стрелец купил на 200 рублей разного шелку, она взяла и сказывает, не тужи, молись Богу, доложись да спать, утро вечера мудренее.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 и городами, и с деревнями, и с реками, и с озерами. Принялись они за работу и не только за час, а в 10 минут изготовили ковер всем на диво. Отдали его стрельцовой жене и вмиг исчезли, словно их и не было. Наутро отдает она ковер мужу. — На, — говорит, — понеси на гостинный двор и продай купцам, —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 Подскочил другой купец, за ним третий, четвертый. Собралась их толпа великая, смотрят на ковер, дивуются, а ценить не могут. В то время проезжал мимо гостинных рядов дворцовый комендант. Усмотрел толпу и захотелось ему разузнать, про что толкует купечество.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 Сам не ведает, зачем приехал, Перед ним такая красавица, Что век бы очей не отвел, А все смотрел бы, досмотрел. Глядит он на чужую жену, А в голове дума задумает, Где это видно, где это слыхано, чтоб простой солдат Да таким сокровищем владел Я хоть и при самомом короле служу, и генеральский чин на мне положен, а такой красоты нигде не видывал. На силу коменданта помнился, нехотя домой и убрался. С той поры с того времени совсем не свой стал, и во сне и только и думает, что о прекрасной стрельчихе, и ест не заест, и пьет не запьет, всё она представляется.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 Я все твои думки ведаю. Хочешь, пособлю твоему горю неминучему Пособи, бабушка. Что хочешь, заплачу. Сказан тебе королевский указ, чтобы звёл ты Федота-Стрельца. Это дело бы неважное, сам-то он прост. Да жена у него больно хитра. Ну-то мы загадаем такую загадку, что не скоро справится. Воротись к королю и скажи. За тридевять земель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 — Тут что? — спрашивают матросы. — Разные припасы и снадобья, путь долгий, мало ли что понадобится. Настало время кораблю отчаливать от пристани. Много народу пришло пловцов провожать. Пришел и сам король, попрощался с Федотом и поставил его над всеми матросами за старшего. — Пятые сутки плывет корабль по морю.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 Стрелец взялся за руль, поворотил корабль к берегу и поплыл назад. А чтобы матросы про то не сведали, знай с утра до вечера, вином их накачивай. Только они с перепоя глаза продерут, как уж новая бочка готова, неугодно ли опохмелиться. Как раз на одиннадцатые сутки привалил корабль к пристани, выкинул флаг и стал полить из пушек. Король услыхал по льбу и сейчас на пристань. Что там такое? Увидал стрельца, разгневался и накинулся на него со всей жесточью. «Как ты смел до сроку назад воротиться?» «А куда ж мне деваться, Ваше Величество?» Пожалуй, иной дурак 10 лет по морям проплавает, допутного да ничего не сделает. А мы вместо шести лет всего-навсего 10 суток проездили, до да дело свое справили. неугодно ли взглянуть на оленя золотые рога? Тотчас сняли с корабля клетку, выпустили злоторогого оленя. Король видит, что стрелец прав, ничего с него не возьмешь.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 Король выслушал и велел стрельца позвать. — Ну, Федот, ты у меня молодец, первый в команде стрелец. Сослужил ты мне одну службу, достал оленя золотые рога, сослужи другую. — Пади туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Да помни, коли не принесешь, то мой меч — твоя голова с плечи. Стрелец повернулся налево кругом и пошел из дворца. Приходит домой печальный, задумчивый. Спрашивает его жена, что, милый, крученешься? А еще невзгода какая? Эх, говорит, одну беду шеи свалил, а другая навалилась. Посылает меня король туда, не знаю куда, делит принести то не знаю что через твою красу все напасти несу да это служба немалая Чтоб туда добраться надо 9 лет идти до да назад 9 и того 18 лет а будет ли толк с того бог ведает что же делать как же быть молись богудоложись да спать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 Где бы ты ни был, а как станешь умываться Завсегда утирая лицо Этою ширинкою Попрощался стрелец С своей женой и товарищами Поклонился На все четыре стороны И пошел на заставу Бросил мячик перед собою Мячик катится да катится А он за ним следом идет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 Приезжает она во дворец, король встречает ее с радостью, ведет в палаты раззолоченые и говорит такое слово «Хочешь ли быть королевою, я тебя замуж возьму!» Где же это видно, где же это слыхано? От живого мужа жену отбивать. Каков ни на есть хоть простой стрелец, а мне он законный муж.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 Вошел по лестнице в покой, встречают его три девицы неописанной красоты. Откуда и зачем добрый человек пожаловал? Ах, красные девицы! Не дали мне с дальнего походу отдохнуть, да начали спрашивать. Вы бы прежде меня накормили, напоили, отдохнуть положили, да тогда бы уж и вестей спрашивали. Они тотчас собрали на стол, посадили его, накормили, напоили и спать уложили. Стрелец выспался, встает с мягкой постели. Красные девицы несут к нему умывальницу и шитое полотенце. Он умылся ключевой водой, а полотенце не принимает. «У меня, — говорит, — своя ширинка, есть чем лицо утереть». Вынул ширинку и стал утираться. Спрашивают его красные девицы, «Добрый человек, скажи, откуда достал ты эту ширинку? Мне ее жена дала. Стало быть, ты женат на нашей родной сестрице», — кликнули мать-старушку, так как глянула на ширинку, в ту ж минуту признала.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 — Как и какую дорогу моему зятю идти? — отвечает лягушка. — Это место на краю света далеко-далеко. Я б сама его проводила, душ да уж больно еле ноги волочу. Мне туда в пятьдесят лет не допрыгать. Старуха велела принести большую банку, налила свежим молоком, посадила в нее лягушку и дает зятю. — Неси, — говорит.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 сокая гора стоит, в той горе дверь видна. Ква-ква, говорит лягушка, выпусти меня из банки, над нам через реку переправиться. Стрелец вынул ее из банки и пустил на землю. Ну, добрый молодец, садись на меня, да не жалей, не небось не задавишь. Стрелец сел на лягушку и прижал ее к земле.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 И сделалась опять маленькую. Теперь, э, добрый молодец, ступай в эту дверь, а я тебя здесь подожду. Войдешь ты в пещеру и хорошенько спрячься. Спустя некоторое время придут туда два старца. Слушай, что они будут говорить и делать, а после, как они уйдут, и сам тож говори и делай. Стрелец подошел к горе, Отворил дверь. В пещере так темно, хоть глаз выколи. Полез на карачках и стал руками щупать. Нащупал пустой шкаф. Сел в него и закрылся. Вот немного погодя приходят туда два старца. И говорят. «Эй, шмат разум, покорми-ка нас».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 Отвечает невидимый голос. — Ах, добрый человек, откуда вы тебя Бог принес? Скоро 30 лет, как я двум старцам верой и правдой служу, а за это время они ни разу меня с собою не сажали. Смотрит стрелец и удивляется, никого не видать, а кушанье с тарелок. Словно кто метелочкой подметает, А бутылки с вином сами подымаются, Сами в рюмки наливаются, Глядь, уши пусты. Вот стрелец наелся, напился и говорит, Слушай, шмат разум, Хочешь мне служить? У меня жить житие хорошее. чего не хотеть? Мне давно надоело здесь, А ты, вижу, добрый человек. Ну, прибирай все, да пойдем со мною.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 Вот летит Стрелец над глубоким морем И гласит ему шмат разум. — Хочешь, я на этом море золотую беседку сделаю? Можно будет отдохнуть, да и счастье добыть. — Ну и сделай, — сказал Стрелец, И стал опущаться на море, Где за минуту только волны подымались. Там появился остров,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 — Эй, шмат разум, — крикнул стрелец, — дай-ка нам попить, поесть. Явился стол, на столе вина и кушанье, Чего душа захочет, все мигом исполнено. Купцы только ахают, давай, — говорят, — меняться. Ты нам своего слугу отдай, а у нас возьми да любую диковинку. — А какие у вас диковинки? —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 Сто разов тяпнул, 100 кораблей сделал. С парусами, с пушками, с матросами. Корабли плывут, в пушке полят. От купца приказов спрашивают. Натешился он, спрятал свой топор, И корабли с глаз исчезли, словно их и не было. Третий купец достал рог, Затрубил в один конец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 «Хороши ваши диковинки, да мне непригодны», — сказал стрелец. «Войска до да корабли — дело царское, а я простой солдат. «Коли хотите со мной поменяться, так дайте мне за одного слугу-невидимку все три диковинки». «Немного ли будет? Ну, как знаете, а я иначе меняться не стану». Купцы подумали про себя, — На что нам этот сад, эти полки, военные корабли? Лучше поменяться. По крайней мере, без всякой заботы будем и сыты, и пьяны. Отдали стрельцу свои диковинки и говорят, «Эй, шмат разум, мы тебя берем с собою. Будешь ли ты нам служить верою-правдою?» «А чего уж не служить? Мне все равно, у кого не жить».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 «Ну, господа, надул нас этот маклак! Теперь черт его найдет! И остров пропал, золотая беседка сгинула!» Погоревали, погоревали купцы, подняли паруса и отправились, куда им было надобно. Быстро прилетел стрелец в свое государство. Опустился возле Синего моря на пустом месте. «Эй, шмат разум, нельзя ли здесь дворец выстроить?»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 Ударилась озимь и, и оборотилась его молодой женою. Обнялись они, поздоровались, Стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Говорит стрельцу жена, С той поры, как ты из дома ушел, Я все время по лесам да по рощам Сирой горлинкой летала. На другой день вышел король на балкон, Глянул на синее море и видит,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 Король пуще разгневался, приказал собрать войско и идти на взморье, сад дотла разорить, дворец на мелкие части разбить, а самого стрельца и его жену лютой смерти предать. Услыхал стрелец, что идет на него сильное войско королевское, схватил поскорее топор, тяп-тяп, вышел корабль,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 Пехота ломит королевских солдат, Конница догоняет, в плен забирает, А с кораблей по столичному городу Так и жарят пушками. Король видит, что его армия бежит, Просился был сам войско останавливать, Да куда не прошло и полчаса, Как самого убили. Когда кончилось сражение,